Глава 2. Двумя месяцами раньше описанных в прологе и первой главе событий. Услышав позади себя сдавленный вскрик боли, великий огненный лорд предвечного королевства Николас Лангардский резко развернулся и выругался. Он не ошибся. Его истекающий кровью капитан, которому бритвенно острое ледяное копье хримтурсов рассекло почти у самого основания шею, продолжал упорно следовать за ним. «Мариус!» Я же сказал тебе, немедленно разворачивайся и иду к целителям, — прорычал он. — Ну, сэр! — прохрипел капитан. «Выполнять — Выполнять! Нетерпящим возражений тоном оборвал он. Иначе достану с того света и разжалу в рядовые. Идиот! Неужели он не понимает, что с таким ранением, чем быстрее он покажется целителем, тем больше шансов у него выжить? — мысленно негодовал великий лорд. Что ему ответил капитан, Николас уже не слышал поскольку его ответ утонул в бешеном свисте ветра в ушах и реве его ездового дракона. Дабы лучше разобраться в ситуации, великий лорд использовал заклинание приближения и улучшения видимости, и происходящее внизу на защитной стене битва предстала перед его взором в увеличенном виде. Защитная стена была построена на основе протянувшегося на тысячи километров горного хребта и представляла из себя массивное каменное сооружение порядка 500 метров в высоту и столько же в ширину. К сожалению, капитан не преувеличивал положение северо-западной заставы и в самом деле довольно скоро грозило из опасного перерасти в отчаянное. Несколько десятков тысяч столпившихся под защитной стеной инистых великанов занимались тем, что сооружали насыпь из снега, и льда и трупов своих же товарищей. Это был тактический ход, который хрим-турсы и раньше использовали в своих атаках. Однако никогда еще они не собирали столь многочисленное войско. По крайней мере, на памяти Николаса, который свой первый боевой опыт получил уже в 12 лет. И за прошедшие с тех пор почти 20 лет с наступлением зимних морозов не проходило и недели без новых столкновений с хримтурсами. Отряд застава отвечал своим обычным способом, лили на голову врага кипящее масло и сыпали магическими огненными стрелами. И столетие за столетием этого, учитывая исполинские размеры стены, было более чем достаточно, чтобы остановить атаку чувствительных к огню инистых великанов самый мелкий из которых был в три раза крупнее и мощнее самого руслого и могучего из бойцов предвечного королевства. Однако в последние годы, особенно в последние пять-семь лет, мало того, что зима каждый год наступала все раньше и все позже и позже сдавала свои позиции, так еще и холода с каждым годом становились все крепче и крепче. Как следствие, хримтурсы не только становились сильнее, но еще и их набеги с каждым годом начинались все раньше заканчивались все позже. С каждым годом выматывая силы защитников предвечного королевства все больше и больше, до такой степени, что все чаще и чаще случалось так, что они уже не были в состоянии справляться с собственными силами. По команде Николаса его дракон спустился чуть ниже. Его внезапно обожгло гораздо более сильным потоком холода, чем тот, который хримтурсы обычно приносили с собой. Поверхность брони, словно бы по мгновению чьей-то руки, мгновенно покрылась настолько толстым слоем льда, что Николас был вынужден срочно призвать огонь, иначе он бы не смог двинуть ни рукой, ни ногой. Настолько сильный холод мог означать только одно. Хримтурсы стали еще сильнее. Это его вина. Николас почувствовал, как непроизвольно сжимаются его зубы от гнева, от отчаяния и безысходности. Почему дар достался ему? Достанься он любому из его братьев, его народу не пришлось бы страдать, а его солдатам не пришлось бы умирать. А этим? Что им надо? Чего они лезут и лезут? Николас с ненавистью посмотрел на штурмующих стену длинноруких и большеголовых чудовищ, тело которых было с редкими прожилками тонкого белого меха, делающих их практически невидимыми на заснеженных арктических просторах. Ярко-синие глаза хримтурсов ярко блестели из-под белых косматых бровей, и пара острых, массивных длинных клыков выступала над квадратными, словно бы высеченными из льда, челюстями. Каждый хримтурс держал в руках копье из неестественно прочного льда поверхность которого была усыпана шипами. Однако не менее страшным оружием был также веявший от каждого из них холод зимы. Его люди отчаянно сопротивлялись, пытаясь закрыть образовавшуюся в обороне брешь. Но, к сожалению, огненные маги уже исчерпали практически все свои силы, и потому заклинания, которые должны были подогревать стену и тем самым держать ее свободной от льда, не справлялись с ледяным дыханием хримтурсов вследствие чего защитная стена медленно, но неумолимо покрывалась коркой льда, позволяя хримтурсам продвигаться вперед и захватывать все новые и новые участки стены. Без подмоги отряд северо-западной заставы смог бы продержаться еще с полчаса, не больше. После чего орда и низких исполинов разделалась бы с ними и беспрепятственно двинулась бы дальше. И еще через полчаса она дошла бы до Норзерна, и хотя защитники этого города – весьма опытные, хорошо подготовленные воины – которые, к тому же, неустанно продолжают тренироваться, в сражении с таким огромным количеством врагов им не выстоять. В лучшем случае, они продержались бы достаточно долго для того, чтобы позволить их женщинам и детям успеть уйти достаточно далеко, чтобы, прежде чем их нагонят хримтурсы, им на помощь подоспел отряд соседней заставы. В худшем. К счастью, в этот раз защитникам Норзерна не понадобится ни уповать на лучший вариант, ни тем более беспокоиться о худшем. Он успевает как раз вовремя. С его помощью отряд сможет удержать заставу до прихода подмоги. Он защитит свою землю и своих людей от нашествия ледяных монстров, так как это испокон веков делали его отец, его дед, его прадед и все великие лорды его рода. Николас позволил своему гневу разгореться жарким белым пламенем и вытащил меч из ножен на боку. Его воинственное настроение тут же передалось его дракону, и он огласил окрестности, исполненным первородной ярости громогласным рэком. Николас выплеснул испытываемую им к врагу ненависть в небо и обрушил на землю. И земля, и небо ответили. Еще мгновение назад ясное голубое небо забурлило и почернело от грозовых туч. Николас почувствовал, как его решимость и ярость немедленно вступить в бой, выплескиваясь в меч, шипением и свистом разливаются по лезвию алым пламенем. Подняв высоко над своей головой меч, пылающий в морозном воздухе, словно внезапно разогнавший черные тучи солнца, И, осветив им небо вокруг себя, великий лорд издал боевую клич, и земля вздрогнула от вторившего его кличу громового раската. Под свет его меча упал на уже отчаявшихся защитников заставы, и в ту же минуту по их рядам прокатился рев ликования, ибо теперь они уже не просто надеялись, но знали, что означал услышанный ими несколько секунд назад раскат грома. Уверенность в том, что подмога близко, придала им новые силы, и их начавшие было отступать ряды, сомкнув свои щиты, снова жестко и твердо закрепились на своих оборонных позициях. Блеснула новая молния, настолько яркая, что свинцово-серые небеса в одно мгновение поменяли свой цвет на багряный. Раздался новый разряд грома, настолько мощный, что в этот раз земля не просто вздрогнула, а содрогнулась. Вместе с ней содрогнулись также и горы. А вместе с горами содрогнулись и не понимающие, что происходит хримтурсы, И именно этот момент Николас выбрал, чтобы вступить в бой. Пришпорив дракона, разъяренный как сто тысяч огненных демонов, подобно ураганному ветру, вынырнул он из бури и обрушил всю мощь своего пламени на врагов. Сорвавшись с его меча, оно вначале понеслось вниз коршуном, но затем уже в полете расправило свои спалинские огненные крылья, которые вдруг у самой земли особенно ярко вспыхнули и, рассыпавшись на миллиарды искр, пролились на ледяных монстров дождем огненных стрел. Жаркие, словно только что из-под кузнечного молота искры внесли панику и смятение в ряды хримтурсов, в мгновение ока превратив их из сокрушительной и неодолимой силы, визжащую как свиньи на бойне, беспорядочную толпу. Ну что, твари, теперь вам не до наступления, как я вижу, прокомментировал Николас, наблюдая, как обезумевшие от боли и ужаса враги один за другим срываются со стены и с воплями летят вниз. А ведь это еще не все. У меня для вас еще кое-что есть. Уведомил он врага и, заставив своего дракона спуститься еще ниже, направил кончик своего меча точно в центр наибольшего скопления хримтурсов внизу стены, после чего снова призвал огонь. На сей раз это был раскаленный столб пламени, который по мере полета превратился в исполинский конус, большая в радиусе часть которого, накрыв собой инистых исполинов, уничтожила их всех в радиусе 15 метров и нагрела при этом стену. Внезапно, совсем рядом с Николасом и при этом с разных сторон, просвистело сразу несколько ледяных копий. Твою ж предвечную бездну, выругался он, успев уклониться в последнюю секунду от одного из них и отбить мечом другое. Быстро они в этот раз пришли в себя и собрались с мыслями. Что ж, и это тоже неплохо, не расстроился он. Великие лорды предвечного королевства всегда были вожделены целью для хримтурсов. Поэтому в данный момент самые числавны из исполинов и думать забыли об атаке на заставу. У них новая цель. Снова призвав огонь, Николас возвел вокруг себя огненный щит. Теперь его сила будет расходоваться в два раза быстрее, чем если бы он только атаковал. Однако на пару-тройку заклинаний его еще хватит, а там, глядишь, и подмога, наконец, подоспеет. «Что ж, кто там из вас самый смелый?» — обратился он к Хримтурсам. «Я иду прямо к вам в руки, только смотрите, не обожгитесь, я горячий». И, взяв поудобнее свой смертоносный меч, окруженный огненным щитом, Он понесся в самую гуще взбирающегося по стене врага, не давая никому из тех, кто оказался на его пути, ни малейшего шанса на выживание. Хримтурсы были смелыми и опытными воинами, и потому понимали, что стоит им выбить из рук великого лорда его меч и справиться с ним, станет на порядок проще. Вот только кто же им позволит? Только не Николас. Даром, что ли, он один из лучших мастеров меча в объединенных королевствах? Нет, не даром. И он доказал это, уничтожив более двух сотен врагов, прежде чем один из сражающихся с поистине дикой свирепостью хримтурсов зацепил его предплечье острым кончиком своего копья. «Бывает», — философски отметил про себя Николас, не замедлившись даже на секунду. Однако всего через несколько минут он не был уже столь благодушен. «Твою уж, столь витивато, что, пожалуй, даже у портового грузчика уши скрутились бы в трубочку, выругался он, в третий раз кряду ощутив острую боль и поняв, что теперь у него пробиты не только оба предплечья но и грудь. Боль была адская, но Николас не собирался ей уступать. И если ему суждено было умереть, то не раньше, чем он убедится, что застава в безопасности. Да, он не смог спасти этих глупых влюбленных в него девочек. Предвечная пустошь, чего не хватало его женам, что им еще нужно было от него. Да, он не был безумно влюблен ни в одну из них, но они ему нравились, он их уважал, он заботился о них насколько мог и умел, и он был верным мужем. Возможно, не самым внимательным и обходительным, но ни одно из них он никогда не сказал даже одного кривого слова и тем более пальцем не тронул. Тем не менее, все три предпочли покончить жизнь самоубийством, чем остаться жить с ним. Неужели он и сам не понимает, насколько он чудовище? Нет, не понимает. Ответил он сам себе. И виной тому провала в его памяти, каждый из которых совпадал со смертью его первой, второй и третьей жены. Неужели это он их заставил прыгнуть, защитной стены. Но зачем ему это? Ни одна из них ничем ему не мешала. Наоборот, каждая из его жен приносила с собой более позднюю зиму и более раннюю весну. Таково уж то ли проклятие, то ли благословение его рода. Ранняя весна и поздняя осень и, как следствие, богатые урожаи случались в предвечном королевстве только в те периоды, когда великий лорд был счастливо, ну или относительно счастливо женат. Никола же после самоубийства его третья жена оставался одиноким вдовцом уже семь лет. И с каждым годом зима наступала все раньше, а весна приходила все позже. И если бы это было в его силах, он с радостью передал бы свой дар любому из своих старших братьев. Более того, он пытался, но у него ничего не вышло. Таков уж дар предвечности. Его невозможно ни отдать, ни подарить, ни передать. От него совершенно невозможно отказаться самому. Дар огненной предвечности сам и только сам решает, кого собой благословить и кому с ним жить. В общем, то еще проклятие из вечного чувства долга, обязанности и вины перед своим народом и империей. И Николас его чувствовал сполна. И с каждым годом все яснее понимал, что сильные морозы, обильные снегопады, затянувшаяся холодная погода и вследствие них неурожайных годов — это его вина. А значит, он не имеет права думать о себе, о том, что и новую его жену постигнет та же участь, что и трех предыдущих, и что ему от этого будет очень больно. Был, конечно, вариант покончить с собой, Но Николас пока еще не был к нему готов, а значит, ему придется снова жениться, и сделать это он должен как можно скорее, потому что его людям нужна передышка.